Свод законов 1832 года. Находим торговую казнь и в своде законов 1832 года, где она встречается в 50 случаях. Круг преступлений, ведущих к кнуту с этого времени строго ограничили самыми крупными злодеяниями, каравшимися до 1753 года смертной казнью. кнут всегда сопровождался по своду клеймением и ссылкой на каторжные работы так наказывали за умышленное богохульство за богохульство по легкомыслию совершённое в третий раз за святотатство за преступление против высочайших особ за бунт за сочинение пасквиля за поборы и взятки за умышленное смертоубийство за кражу младенцев, за мужеложство с насилием, за воровство и грабёж. Число ударов в это время было строго ограничено. Николай I в 1830 году постановил секретным указом не назначать больше 50 ударов. Но очевидно, это плохо исполняли непривычные к такому милосердию чиновники. Так как с 1835 года за каждый лишний удар судьи должны были платить штраф в 200 рублей. Посмотрим теперь, как производилась эта экзекуция в XIX веке. Во времена седой древности, как известно, преступников просто взваливали на спину помощника палача или же водили его по всему городу в проводку. Что это отошло теперь в область преданий. Для наказания был приспособлен особый инструмент, называвшийся кобыла. Это толстая доска в человеческий рост, с тремя отверстиями для шеи и рук преступника. Одним концом кобыла врывалась в землю, обнажали преступника до пояса, клали на доску, просовывали его руки в отверстие, На другой стороне прикручивали их ремнём, притягивали к доске шею, завязывали ноги и начинали наказание. Такой способ сечения был очень удобен. Спина преступника на кобыле выгибалась вперёд, кожа натягивалась и рассекалась под первыми же ударами полота.